Глава 15. Бойня номер два. «Я впервые не смог рассчитать маневр», — Зелота мучила икота, и я еле разбирал, что он говорит. «Мы же все помним по прошлым петлям. Я немного отвернул. Это так будоражит, но я все контролировал. Знал, как полетят другие. Знал, где будет ваш корабль. Я должен был успеть вернуться». «А тут как будто бы кто-то вмешался, и ваш модуль! Раз! И я прямо на вас лечу! Бред!» Я тут же отметил себе новую странность. Значит, зелот действительно сам отклонился от исторической траектории, но при этом он уверен, что в полет все же кто-то вмешался. Но если и так, все равно не понимаю, на что он рассчитывал. «Ничего не понимаю». Джизим, застрявший у нашего стола, растерянно тряс головой, словно в торе моим мыслям. Маленький инопланетчик раз за разом повторял распальцовку, которой чистил свой организм, и раз за разом все заканчивалось пшиком. «Должно же работать! Или у меня пальцы так сильно распухли?» – возмущался он. «Энергия связывает кровь в антаро в напитке, сгущает, и та просто потом выходит. Понимаешь?» То же самое с другими ядами животного происхождения. А тут раз и не работает. Яд, значит. Я понял, что разгадал сегодня хотя бы один секрет. Секрет Вонта. Напиток, как оказалось, сделали с добавлением яда какой-то твари. Потому-то всем, кроме руканов, после него и было так хреново. Зато самим руканом становилось так же хреново от нашего спирта я продолжал контролировать ситуацию. Я был уверен, что четко знаю, когда остановиться. А потом раз, и как будто выключили свет. Причем я даже не заметил, кто. И в голове остались только отрывочные воспоминания, словно цветные пятна перед глазами. И до того, как очнуться в куче помоев на заднем дворе сломанного спутника, я точно всадил в какого-то прямоходящего носорога в скафандре «Вихрь Эргонов», И он опрокинул несколько столиков, пока падал, но чем-то успел ударить в ответ. Рукан-джизим запрыгнул на поверженного врага и принялся молотить его кулаками, пока не вмешались сородичи гиганта. После этого из моей жизни в этой петле выпал как минимум час. «Здорово ты его приложил!» Глаза смогли сфокусироваться на помятом сальмеке, сидящем на каком-то дырявом ведре. Рядом валялся в отключке Джизим. «Кстати, вспомнил, почему ваши земные конфеты называются моим именем?» «Сальмиаки», — ответил я, мысленно ужасаясь, что позволил себе так расслабиться. «Не сальмеки». «Все равно похоже», — махнул рукой Зилот. Я посмотрел на часы. Кутицу руб до начала атаки жуков оставалось всего ничего, а я тут валяюсь, при том, что времени впритык». Надо срочно приводить себя в порядок и двигаться в сторону взлетного языка. Лидер Шакара сказала, что меня будет ждать автоматический бот, и это хорошо. А то состояние у меня настолько неважное, что не хотелось бы дышать перегаром на кого-то из вели. Так, где там у меня вторая таблетка? Резерв лекарства был правильным решением. Жаль только, что я вовремя его не принял. Решил оставаться на волне с остальными. «Ну что за глупости порой приходят в голову? Еще и с кем-то подрался в итоге». «А самое обидное, я так и не дошел до разговоров по душам с Зилотом и остальными. Просто не успел». «Так узнал какие-то мелочи. Про то, что кто-то вмешался в работу истребителя Сальмека. Ну и еще то, что руканы не по доброте душевной служат на «Надежде-0.2». Зилоты их подчинили, и если я помню с трудом связанную речь Джизима, произошло это совсем недавно. Как только стало известно о вторжении дебихатов. Совпадение? Возможно. Пока информации слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. «Самка Брамса, почему у меня так болит плечо? Тот носорог чем-то в меня засадил и попал, это я помню. Ну-ка посмотрим». Я взглянул на поврежденное место и почувствовал, как мои глаза расширяются от удивления. Скафандр химера на левом плече зиял рваной дыркой, в которой просматривалась кровоточащая рана, как будто у меня кусок мышцы из плеча вырвали. И плевать на рану, то, что высшая химера, из которой была создана моя защита, не могла зарастить повреждения, это было страшно, да мурашек как и то, что мой естественный щит продолжал окружать меня. Значит, кто бы меня не достал, он его не пробивал, но при этом оставил дырку в плече. Как такое возможно? Вихрь Эргонов. Вихрь Исцеления. Я запустил две техники себе в рану. Первую, чтобы прибить остатки вражеской пси-способности, если она там была. Вторую, чтобы помочь своей регенерации справиться с повреждениями. «А то чувствую, когда тело отойдет от шока и вонта, мне будет очень и очень неприятно». «Это что у тебя?» Сальмек внезапно ткнул пальцем на один из моих карманов, распираемый изнутри. Я похлопал по нему рукой, нащупав небольшую вытянутую коробочку, достал ее и принялся рассматривать. Изумрудно-черная, плоская и чем-то похожая на мобильник. Я сделал неловкое движение». Абсорбер пока еще не очистил организм полностью, и непонятная штука выпала из моих рук. Ударившись о металл, она раскрылась, выпустив зеленоватое облако, тут же превратившееся в пульсирующую белесую пену. Или слизь. «Я ведь ее точно уже где-то видел». «Мак!» – голос Сальмека выражал удивление, смешанное с испугом. «Что это?» Похожая дрянь словно бы вытекала из вентиляционных отверстий бара, застывая в воздухе и превращаясь в до боли знакомый обваренный белок. Вот теперь я его точно узнал. Именно эта гадость заполнила космос после того, как исчезла временная спираль, в которой нас атаковали изумрудные. И вот опять она. Причем не в космосе, а в каком-то устройстве и здании. Я вскочил и подбежал к черному ходу сломанного спутника, открыл дверь. В нос тут же шибануло запахом крови и сырого мяса. Зилот оттолкнул меня, вбежал внутрь, и спустя пару секунд раздался сдавленный звук, словно кто-то хотел крикнуть или выругаться, и заткнул сам себе рот. Ощущая смутную тревогу, я вошел следом и понял, что вызвало такую реакцию Сальмека. Весь огромный зал с кучей столов напоминал бойню. Кругом лужи крови, разорванная плоть, обрывки скафандров и комбинезонов и растворяющаяся на глазах белесая дрянь. Да, все было в точности, как тогда. Со стороны главного входа загрохотали тяжелые ботинки, в зал ворвались зелоты в ярко-алых мундирах. «Всем оставаться на своих местах, именем гармонии!» «Проклятие разобщенности! Что здесь произошло?» «Какого?» «Откуда столько трупов?» «Эй вы, что тут произошло?» «Мой бар!» — сбивчивые вопросы местной полиции разорвал полный отчаяния и боли крик. Рукан Джизи, мочнувшийся и пробравшийся следом за нами внутрь, увидел разгром. Он ревел, будто раненый бык, насылая всяческие кары виновникам кровавой бойни — и молотил своими пудовыми кулаками по стенам. «Сообщите лидеру Шакари, что произошел теракт». Я быстро взял себя в руки и принял роль лидера. То ли сработала моя новая суть лорда империи, то ли пришло понимание, что иначе я могу очень быстро из свидетеля превратиться в обвиняемого. «Судя по всему, преступники обладают чем-то вроде темпорального оружия. Кто командир?» Мысль об оружии, связанном со временем, была довольно смелой. Но что тут еще можно было сказать? «Взводный Котор!» – выступил вперед Зелот с ярко-желтой нашивкой на красном мундире. «Что вам еще известно, лорд Мак? «Любопытно. Меня в лицо знают даже местные полицейские. Я так популярен, как тот, кто должен был всех спасти, но слился? Или местная верхушка разослала всем мою физиономию, чтобы не вышло никаких недоразумений?» «Кстати, о них. Странная вытянутая коробочка, из которой вышла белесая субстанция и набитый трупами бар, который тоже был полон этой гадости. А я ведь не просто так чуть раньше сказал об оружии. Тогда я понял это только на уровне подсознания, но теперь и до обычного разума все дошло. Что, если эта штука и была оружием, которых всех убили? Но как тогда она оказалась в моем кармане?» А еще это ноющая рана на плече. Не произошло ли со мной то, что и с десантниками вели во время нашего столкновения с этой субстанцией? «Маг!» — Сальмек постучал мне по здоровому плечу и протянул какую-то шевелящуюся пиявку желто-зеленого цвета. Тот Алуван успел засадить в тебя пулей химерой. Подобрал ее у нашего столика. Не стоит свой геном оставлять полиции». Алуван — луван — это, похоже, так называется расах, которая принадлежит носорог. Значит, они используют пули химеры? Интересно. Надо бы подкинуть идею вивисектору. И эту шевелящуюся гадость, сумевшую пробить и мой щит, и доспех Кроу, я возьму с собой. Будет платой за выпитую у меня кровь. А еще интересно, что Сальмек так вкратчиво говорил о том, что не стоит ее везде оставлять. «Повышение температуры». Я прошелся по всем местам, где мог накапать, выжигая следы своего ДНК. Вроде бы ничего не пропустил. Я тут же переслал несколько минут записи того, что видел и слышал на Гризли. Пусть Бен и Кроу со стороны тоже начинают над этим думать. Заодно, пока я здесь, может быть подскажут, что еще стоит подправить. На заднем дворе валяется устройство. Я сунул пиявку в карман, параллельно отвечая на вопрос взводного Котора. «Предположительно, именно оно стало орудием теракта». «Показывайте», – нетерпеливо воскликнул полицейский. Оставив разбитого горем рукана на попечении одного из подчиненных Котора, мы неспешно двинулись к черному ходу. «Вот куча мусора, где мы очнулись, вот пятно моей крови на вспучившемся металле. Выжечь его». А странной коробочки не было. Интересно, ее незаметно кто-то унес или она растворилась? Крок подери, может, это и к лучшему. Не просто же так она очутилась в кармане именно моего скафандра. И что было бы, если я ее не разбил? Получается, кто-то хотел меня подставить? Но кто и зачем? И есть ли тут связь с тем зеленым монстром и изумрудными? И если да, то какой у них интерес? Слишком много вопросов для того, у кого мир перед глазами еще не перестал кружиться. И пора было с ними заканчивать и переходить к делу. Это нападение должно было случиться. Я влил, наверное, половину резерва в вихрь исцеления и уже полностью придя в себя, резко повернулся к своему спутнику. Я не понимаю, попытался уйти от ответа полицейский, но сила лорда империи легко показала его страх. «Значит, не было. Я получил ответ на свой первый вопрос и перешел к следующему. «Почему вас это не пугает?» Перед глазами встала замершая, как обезьяна перед удавом, лидер Шакара. На ее фоне прибывшая на место группа в красных купальниках, в смысле доспехах, выглядела гораздо активнее и спокойнее. «Потому что они работают на меня». Я вздрогнул, когда пространство передо мной разошлось в стороны, и словно из ниоткуда появился еще один зелот. «Лидер Акацу! Отвечаю за операции по нераспространению запрещенных техник и оружия!» «Лорд Мак!» – представился я в ответ, оценив показанные неожиданным гостем способности. «Вы неплохо владеете гравитационными техниками!» Я понял, что Зейлот до этого просто скрывал себя гравитационным куполом вроде того, что использовал Ниран сам. «Положение обязывает», – Зейлот продолжал буравить меня взглядом, напоминая какого-нибудь льва, оказавшегося перед сложным выбором. «Съесть свою жертву сейчас или чуть позже?» «Значит, вы нашли запрещенное темпоральное оружие. Не надо отпираться». «Ваши товарищи уже сказали, что вы им не пользовались. Но лично я совершенно не исключаю того, что вы могли легко провернуть все незаметно для их глаз. Как вы только что сознались, гравитационное скрытие вам вполне доступно, что подтверждает доклад посла Амина». Лидер Акацу продолжал буравить меня немигающим взглядом сияющих глаз. «И ведь как он ловко все провернул!» Сначала заставил выдать все Сальмека и Джизима, при том, что оба, судя по всему, думали, что помогают мне, рассказывая, будто я ничего не делал. Или как элегантно он выудил из меня подтверждение того, что я знаю о гравитации. Конечно, прямо я ничего не сказал, но, учитывая, как долго я молчу сейчас, оправдываться уже поздно. Кажется, первый раунд переговоров остался за моим собеседником. И скажу честно, за последние 10 лет я отвык от такого. Значит, вы подтверждаете, что у вас есть противники власти, готовые использовать темпоральное оружие? Я воспользовался приемом лидера Акацу, применяя то, что он сказал против него самого. Кажется, Рой в таком случае может оказаться не самой большой вашей проблемой. Думаю, Союзу это будет интересно». И не уверен, что сторонники закрытия границ после такого не получат дополнительные козыри. Мне угрожали обвинениями в убийствах. Что ж, я отвечу угрозой в разрыве наших отношений. Сейчас союз нужен Зейлотам гораздо больше, чем они нам». «Это не совсем оружие», — после долгой паузы ответил Акацу. Просто некоторые смертники ищут временные аномалии и собирают отходы после того, как они сворачиваются. Часть погибает, но часть все же успевает стабилизировать добычу. Вот только ни на что большее, чем теракт на нижних уровнях, подобное оружие не способно. Любой сильный психик способен заметить его рядом с собой. Кстати, а почему вы не предупредили никого о появлении столь фонящей субстанции? Оправдание Акацу, словно змея, обернулись в воздухе в новую атаку. И черт побери, он на самом деле сумел меня достать. На моем лице невольно начал проявляться румянец от осознания того, что я не просто напился, не просто подрался и пропустил опасную атаку, но еще и проворонил врага, которого мог заметить. Спасибо за информацию. Вслух я лишь поблагодарил своего собеседника добавив еле заметный поклон. «Жители Союза будут благодарны вам за способ обнаружения нового оружия. И пусть мы бы и сами его открыли, но не исключаю, что это могло стоить нам лишних жизней. Не будем о политике», – отмахнулся Акацу, явно недовольный тем, как развивается наша беседа. «Вы так или иначе вовлечены в это преступление, и я бы хотел пригласить вас к себе на более детальную беседу». Прямо перед атакой дебихатов я иронично поднял бровь. А вы точно не на них работаете? Ваша роль в истории ничтожна, это ничего не изменит. Зилот пожал плечами, не видя в своих словах ничего странного. Я понял вашу позицию. Теперь позвольте описать ситуацию с моей точки зрения. Теперь уже мой голос начал наливаться сталью и гневом лорда империи. «Сначала на меня было совершено покушение во время полета с лидером Шакарой». «Ничего опасного. Вас этот истребитель не мог даже поранить», — возразил Кацу, но я продолжал. «Это был раз. Теперь отравление в баре. Атака пулей химерой и темпоральным оружием — это два». Я для наглядности даже загнул пальцы. Вы сами сюда пошли, а если бы послушали совет лидера Шакары, то ничего бы не случилось. Снова попробовал сбить меня с толку Зилот, Но не на того напал, и я еще не закончил. И, наконец, три. Ваша неприкрытая попытка повесить на меня вину за покушение на меня же и угроза арестом. Я окутался гравитационным щитом, и он опять получился у меня с первого раза. Кажется, я расту. Предупреждаю, что если вы попробуете задержать меня силой перед атакой Роя, то я буду считать это объявлением Войны Союзу. Адмирал Чилик. Я резко развернул свой гравикупол, выстреливая им вверх, пробивая щит станции и прокладывая в развернутой вокруг системе блокировки канал связи с флагманом нашего флота. Будьте готовы нанести удар по моим координатам. «Возможно, у нас сейчас поменяется противник в грядущем конфликте». Зилот ответил, сбивая мою передачу и восстанавливая щит вокруг нас. Но я своего добился. Флот Союза без каких-либо дополнительных команд с моей стороны начал перестроение. И Клодину, откуда они засекли мою передачу, без какой-либо подготовки выдвинулись корабли соединения Кельта. Я даже начал испытывать какую-то симпатию к этим бесстрашным смертникам, что раз за разом готовы щипать смерть за усы. «Вы собираетесь разрушить наш союз из-за глупой гордыни?» – Акацу смотрел на меня с плохо скрываемым отвращением. «Как можно ставить себя настолько выше других? Настолько выше истории и предназначения вашей расы?» Я считаю, что с таким отношением никакого союза просто не получится. Я снова поднял руку, собираясь опять пробить коридор для связи с Вилли. Как вы любите рассуждать, все должно идти так, как положено истории. И что там говорилось о завершении нашей беседы? Я уже был готов отдать приказ атаковать, но гравитехника на этот раз не сработала. Зря я поверил, что совершил прорыв в ее использовании. Увы, статистика стала получше, но все равно не в мою пользу. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Акацу принял мою паузу не за ошибку, а за возможность для него сделать ответный шаг. И, кажется, мои слова про историю попали в цель».